Глава 79. Далила. Часть мировой истории нарочно погребена под прахом былого. Взять хотя бы рыцари гнили, орден, в котором, как считается, фанатично почитали мор. Отыскав исток гнили в недрах горы Дюран, рыцари покрывали ею оружие и становились бичом для земель Минитрии. Неудивительно, что именно с гнилью чаще всего и связывают их упадок. История минитрии от четвертого до пятого циклов. Яллен Айнсворд. Показательные казни считались в Клерии явлением неоднозначным, пережитком давно минувших дней, хотя, быть может, затем и существуют такие пещерные дикости, чтобы утолять людскую жажду крови. Сожжение матери Люсии состоится через две недели. Садясь в экипаж, чтобы съездить к ней, я только об этом и думала. Сопровождал меня и Еварус, который вновь принял более-менее человеческое обличье и надел плащ, чтобы скрыть черты. Монарший отпрыск узнал о происходящем и, как видно, заинтересовался, пожелал наблюдать за всем из первых рядов. Строго говоря, Я бы предпочла горевать сама по себе, но, увы. Поэтому просто старалась не замечать, что алибастровое семя ходит за мной по пятам. И Еварус достал свой медальон и приблизил ко мне. Я тут же тихо вскипела. Как неприкрыто он изучал мою тоску, беспардонно влезая в душу. И все же любопытство во мне пересилило гнев». Кипящие цветные клубы внутри медальона на глазах окрасились в синий. Не в яркую голубизну сострадания, а в более тусклый оттенок лазури. И Иварус с минуту совершенно неподвижно смотрел на медальон, апатично моргая. Шум, катящей по брусчатке кареты, не покидал нас ни на минуту. — Он сломан, — в конце концов заключило семя. — Нет, не сломан. За окном шагали кто куда прохожие, старательно не замечая, что окружающий мир стремительно истекает кровью. — Почему цвет изменился? — гадал Иварус. Я вздохнула. — Проще ответить, чтобы он успокоился. — Мне грустно. — Грустно. Помнишь, как я улыбаюсь? Он в знак понимания ткнул себя в уголки рта и растянул их в уже знакомой нелепой гримасе. «Улыбаешься! Вот так!» — произнес он, не смыкая напряженных губ. Это вызвало у меня вялую усмешку. Грусть — это радость наоборот. Когда мне грустно, я тоскую, чувствую слабость и пустоту в душе. Как же еще описать? Чувствую себя плохо. Семя совершенно окменело, тупо глядя перед собой и переваривая мысль. Я буквально чувствовала, как трудно ему даются эти чужеродные понятия. Почему? Потому что погибла моя подруга. Я скорбно понурилась. А другую я предала. А сострадание не унимался и Иварус. Чувство переменчиво, я говорила. Таково свойство человеческой души. Порой она полна счастья и надежды, а порой гнева и страха. Чувства, как и люди. Совершенно разнообразны. На месте нас встретил караул стражи. Перед шагающим семенем солдаты расступались широким кругом. Люсия находилась в каземате, Басая и в простых рубахе с пятнами и штанах, вместо привычной черной рясы, которую конфисковали. Да чего убогий вид! Вся в грязи, с седыми перепутанными лохмами. Она была закована в кандалы, с редкими мазками фиолетовых чернил, подавляющих всякие чары. — А я все думала. Когда же ты появишься? — заговорила узница с неказистого стула в углу каземата. Она присмотрелась и с удивлением обнаружила со мной и Еваруса, который уже снял капюшон. — Да с тобою высокий гость! — беззлобно усмехнулась она. — Ни владык, ни их порождений — Монахиня не признавала. Она поймала мой взгляд и вдруг закатила глаза. — Ты не смотри, ты так слезно, Далила. Не меня тебе жалеть надо. — Умоляю. Я схватилась за решетку, сбросив маску равнодушия. Мне просто мучительно хотелось как-то ей помочь. — Умоляю. Просто назовите убийцу. — Как? Если я ничего не знаю. — Я со вздохом отошла от прутьев и рухнула на шаткий стул. — Зачем вы так? — помолчав, напрямую спросила я. — Что зачем? — Не надо. Сами же понимали, что я сглупила, ляпнула горяча и доказательств нет. Люсия посмеялась. — Ты как маленькая! Ступишь на эту дорожку, и обратного пути уже не будет, — Какое-то время мы молчали, пока она не решила по старой памяти превратить встречу в очередной разговор по душам. «Знаешь, за жизнь я усвоила немало уроков. И среди самых важных, что если на тебя валят вину, признай ее. Выбей у человека оружие из рук. Если я буду отпираться...» И правда всплывет на поверхность, а она наверняка всплывет. Я навсегда останусь в памяти лживым ведьмовским отродьем. Но так однажды народ признает меня оклеветанной, гордой и честной ведьмой, которую сожгли напрасно». Я прищурилась. «Вы правда верите, что поступаете правильно?» Она глубокомысленно помолчала. — А ведь я могу задать тебе тот же вопрос. Я опустила глаза. — Может, наш гость возьмет слово, скажет о милосердии владык и как мы всем им обязаны? Люси говорила со мной, но укол был адресован и Иварусу. Он только наблюдает. — Занятно. Я не знала, что сказать. По счастью, она продолжила сама. — Ладно, дитя, я успокою твою совесть. Мой час пробил. Если только так можно донести, что ведьмы не представляют опасности, я готова пойти на смерть. Но, Ковен, я не предам. — Ясно. Я засобиралась прочь. Визит оказался кратким и кончился ничем. Уже на лестнице бывшая наставница окликнула меня напоследок. — Да, Лила, надеюсь, что служба владыкам рано или поздно откроет тебе глаза, и ты примешь свое наследие. Я жалею лишь о том, что не увижу этого лично. «Прощайте, мать Люсия».